Глава четвертая Усыпляющая стаката дождя за окном не давала проснуться. Голова словно каменная тянулась к подушке. Я смутно слышала будильник, пыталась заставить себя подняться, но в какой-то момент приходило осознание, что я все еще валяюсь под одеялом. Неожиданно в комнате зажегся свет, разгоняя дождливый сумрак. Зашуршали вещами, хлопнула дверца шкафа. Клиф, это ты? Нашла я в себе силы спросить. О, спящая красавица проснулась, почему-то недовольно бросил он, продолжая сборы. Интересно, кого еще ты ожидала увидеть в нашей спальне? Что за странные вопросы? Ты не выспался? Откинув одеяло, я с трудом села и посмотрела на жениха. Иди, я тебя поцелую. «Хм, Как в прошлый раз? Брезгливо выдавил он даже не повернувшись в мою сторону. А что было в прошлый раз? Я не могла понять, на что он постоянно намекает, будто я пропустила нечто важное. «Ты не помнишь?» Он повернулся и окинул меня странным взглядом. «Действительно, куда тебе запомнить? Ты же просто уснула. Вот уж не думал, что тебе настолько со мной скучно». «Какая скука, что ты?» взбесилась я из-за отсутствия нормального ответа. Мы же то на лыжах катаемся, то по врачам бегаем. Тут не до скуки. Сколько можно попрекать меня этой поездкой? В сердцах Клифф швырнул только что взятые брюки в меня. Я же извинился. А сколько можно увиливать от прямого ответа? Не осталась я в долгу и, схватив снаряд, запустила его обратно. Скажи прямо, в чем ты меня обвиняешь? То есть ты не просто уснула, у тебя еще и память отшибла. «Когда я уснула?» — невольно повторила я и непроизвольно зевнула, закрыв рот ладонью. «Уснула. Сон. Черт! Застонав, я закрыла лицо ладонями и растерла. В памяти постепенно всплывали мои ночные приключения. Как я ждала Клива, как перенеслась в другой мир, потом вернулась на 15 минут и в самый ответственный момент отключилась. Точнее, переместилась. «Неужели тебе стало стыдно?» — издевательски воскликнул Клифф, продолжив одеваться на работу. «Я в жизни себя таким идиотом не чувствовал. Ласкаю ее, обнимаю, целую, а потом оказывается, что она спит». «Ну, прости я», — протянула я, чувствуя себя крайне неловко. Мало того, что сама удовольствия не получила, так еще и жениха поставила в неудобное положение. «Я не знаю, как это получилось, меня просто вырубило» вырубила ее, а я каким-то извращенцем выглядел, сомнофилом. Хватит так говорить, будто я это специально сделала. Я, между прочим, тоже кайфа не испытала от... от вот этого. Я неопределенно махнула рукой, не зная, как понятнее объяснить, что не по своей воле отключилась. Мог бы меня разбудить, я бы тебе только благодарна была. «А то я не пытался!» — вызверился он. «Я ей... Джанет!» Джани, солнышко, рыбка. Я подумал, ты сознание потеряла или того хуже умерла. Чуть с ума не сошел, скорую вызвал. Скорую? И они что, боже, они видели меня в таком виде? Я упала лицом в подушку. Было невероятно стыдно. О внешнем виде она переживает, — выплюнул он. А о том, как я себя чувствовал, ты не подумала? Сначала волосы рвал от страха, что ты умерла. Да еще в такой момент». «Да уж, момент так себе», — вырвалось у меня в подушку. Благо, Клиф на эмоциях не расслышал мои слова и продолжил рассказывать. «А потом мне объяснили, что ты просто спишь. Спишь!» Он засмеялся, но чувствовалось, что мужчина на грани. «Здоровый детский сон. Укатали вы свою жену. Веселились врачи скорой. Стыд-то какой!» Я услышала, как хлопнула дверь. Оторвавшись от подушки, осмотрела уже пустую комнату. Клифф сбежал. Даже не дал мне возможности оправдаться, что-то сказать в свою защиту. Хотя, что я тут скажу? Вряд ли ему понравится правда о жрице из сна, которая предсказала, в моем мире мне будет все труднее и труднее приходить в сознание. Я не сразу буду вспоминать, что со мной происходило и где я нахожусь, Это вызвано подготовкой тела к переносу в другую реальность и защитой мозга и психики от эмоционального шока и перегрузки. Поднявшись с постели, я потопала делать кофе. Мозг кипел от попыток придумать, как разрулить сложившуюся ситуацию и помириться с Кливом. Судя по поведению, обиделся он очень сильно. Кофе закончился, а путных идей так и не появилось. Пришлось с тяжёлым сердцем собираться в студию на тренировку. Во время сборов я не переставала думать о своих снах. Действительно ли существует другая реальность, или это мое подсознание играет со мной злую шутку. Чтобы я не так болезненно переносила последствия травмы, мне дают возможность танцевать во сне. Но пока все сказанное жрицей сбывалось. Я металась между сном и явью, и мне все чаще хотелось вернуться назад. Столько там было удивительного, необычного, нового. Разве что излишней обильный наг вгонял в краску и внушал опасения своим сексуальным напором. За всеми этими размышлениями, я на автопилоте вышла из квартиры и поехала в студию. Тренер просил меня сегодня станцевать пробный номер, хотел посмотреть, в каком состоянии моя нога. Добравшись до места, я переоделась и вышла на сцену. Труппа вовсю отрабатывала движение. Мамочка явно находилась не в духе, цепляясь даже к небольшим ошибкам. Внутри живота стал скручиваться неприятный болезненный узел, предчувствующий провал. «Так, все инвалиды! Не могу больше на это смотреть!» — воскликнула тренер. «Идите на обед и не смейте много жрать! Кто не сможет поднять ноги после перерыва, будет свой обед приседаниями проталкивать!» Над сценой разнеслись нервные смешки. Девчонки и так постоянно сидели на диетах или спортивном питании, «Если им еще и есть запрещать, то начнут в обморок падать от перегрузок». Я тяжело вздохнула. Танцовщицы вереницей потянулись мимо меня в раздевалку. Я со всеми здоровалась, улыбалась, заверяла, что скоро вернусь в их стройные ряды, а сердце разрывалось от боли. «Джан, не прячься за кулисой!» — раздался звонкий голос мамочки. «Я тебя уже срисовала. Да-да, это благодаря тебе все отправились обедать». «А мы с тобой сейчас потренируемся». От коллег полетели благодарные, сочувственные взгляды одновременно. Вскоре мы с тренером остались в зале одни. «Так, ты размяться успела?» От сурового вопроса я вздрогнула. «Нет, я только пришла». «Беда бестолковая», — бросила тренер любимое ругательство. «Начинай, я пока отойду на минутку». Я приступила к знакомым упражнениям, позволяющим разогреть мышцы и настроиться на рабочий лад. Травмированная нога вскоре начала ныть, но я уже привыкла и загоняла это чувство поглубже, игнорируя боль. Так, поехали! Вернувшись, крикнула мамочка, сопроводив слова хлопками, как делала всегда, когда меняла своим птенчиком элементы. Помнишь движение из розы студор? Давай последний акт. Я вышла на центр сцены встала в первую позицию, дождалась начала музыки и с головой погрузилась в танец. Мелодия уносила в мир фантазий. Она делала моё тело невесомым. Шаг, другой, поворот, прыжок, то быстрый темп, то замедление, пока не замрёшь на высокой ноте, прогнувшись назад. Но целиком отдаться танцу у меня не получалось. Острая боль всё чаще простреливала ногу. Я чувствовала, что не всегда мне удается вытянуться так, как того требует хореография номера. Быстро посмотрев на мамочку, я поймала ее полной жалости взгляд и оступилась. Жав зубы, я продолжила движение, потому что останавливаться нельзя. Стоит начать себя жалеть, и ты сойдешь с дистанции раз и навсегда. Я танцевала, кружилась, приседала, пока не замерла в нужной позиции. И в этот момент мышцы не выдержали. Нога перестала мне подчиняться и подкосилась. Я мешком рухнула на сцену. «Джанет!» — воскликнула тренер, подбегая ко мне. «Как ты? Что с ногой? Чувствуешь ее? «Да», — сквозь сжатые зубы процедила я. «Почему раньше не остановилась? Что за героизм?» — возмущалась мамочка, ощупывая и разминая больную ногу. Она пыталась мне помочь. А у меня перед глазами стоял ее полный жалости взгляд. В нем явственно читался приговор. К дальнейшей работе непригодно. А я не хотела жалости и сочувствия. Я хотела вновь вернуться к танцам, слышать ее колки и замечания, напутствия, ругательства, помогающие нам, танцорам, правильно поставить движение, отточить элементы, выступить на отлично и сорвать аплодисменты многотысячного зала. Оттолкнув ее руки в сторону, Я попыталась подняться, получилось с трудом, и то только потому, что тренер поддерживал за талию, несмотря на мое сопротивление. Нога еще ныла, но спазм отпустил, и я смогла нормально стоять и даже двигаться, лишь слегка прихрамывая. Мамочка продолжала отчитывать меня одновременно внушая, что это не конец, что ситуация как-нибудь разрешится. Вот только ее слова меня совсем не успокаивали. Я все поняла, не надо меня утешать. Бросила напоследок и пошла переодеваться. Спасибо девочкам в раздевалке, они не стали задавать лишних вопросов и лезть в душу, но от их сочувствующих взглядов меня мутило. Хотелось побыстрее сбежать и глотнуть свежего воздуха, вот только вряд ли он сможет исправить ситуацию. Слезы душили и рвались наружу. Но я невероятным усилием воли сдерживала их до тех пор, пока не останусь одна. Решив в таком состоянии не ехать общественным транспортом, я вызвала такси. Водитель всю дорогу поглядывал на меня в зеркало заднего вида, но лезть в душу так и не решился, за что я ему была благодарна. Ничего внятного я бы сейчас ответить не смогла, только спровоцировала истерику. В подъезд я вбегала уже почти ничего не видя, из-за стоящих в глазах слез. С третьей попытки попал ключом в замочную скважину, но, возможно, помог вырвавшийся крик, которым я наверняка распугала не ушедших на работу соседей. Захлопнув за собой дверь, я пронеслась по коридору и кинулась на постель прямо так, не раздеваясь лицом в подушку, и даже не сразу осознала, что после сиюминутного касания телом покрывала, я словно пролетела сквозь него и продолжила падать. В надежде, что ощущения, вызванные головокружением или скачком давления, я попыталась приподняться на вытянутых руках, но от этого меня лишь закружило вокруг своей оси. Я перестала понимать, где верх, а где низ. Вокруг была непроглядная темнота. Еще несколько мгновений свободного падения, и я приземлилась в чьи-то объятия. «Ай!» — вырвалось у меня, и я замерла, боясь пошевелиться. Неожиданный знак судьбы раздался прямо над ухом грудной голос. Распахнув заплаканные глаза, я уставилась в лицо мужчины, В объятия, которого приземлилась, шрам, пересекающий половину лица, а главное, совершенно белесый глаз в купе с тусклым светом луны, не позволяющим рассмотреть незнакомца пристальнее, не на шутку испугали. А! -а, -а завершала я непроизвольно. Отпустите меня! Немедленнее секунды незнакомец сбросил меня с рук. На моё счастье он стоял в воде, поэтому я сильно не ушиблась, однако чуть не захлебнулась. И теперь мокрым было не только мое лицо, но и все остальное тело, а также одежда и волосы. Водоем оказался неглубоким, с песчаным дном, поэтому я довольно быстро встала на ноги и, отойдя на пару шагов, посмотрела на спасителя. Он стоял по пояс в воде и не предпринимал никаких подозрительных действий. «Где я?» — решила начать разговор первый, раз он молчал. «В озере», — лаконично ответил мужчина. Хоть бы уточнил, где оно находится. Вместо этого он, не скрываясь, меня рассматривал. Из-за темноты и частично искаженной шрамом мимики сложно было понять, с какими эмоциями незнакомец это делает. Любопытство, подозрительность, неприязнь или желание. Хотя желание стоило сразу исключить. В мокрой одежде я скорее походила на драную кошку, чем на женщину, способную увлечь противоположный пол. «А что вы здесь делаете?» — попыталась я продолжить разговор. «Хм, живу». «Да из него слова лишнего не вытянешь. Нет, чтобы успокоить несчастную испуганную девушку, оказавшуюся среди ночи непонятно где». «Странное место жительства», — пробурчала я, окидывая взглядом местность. Водная гладь простиралась довольно далеко, но мне повезло, что я упала недалеко от берега. За спиной мужчины виднелась небольшая песчаная полоса, после которой начинался кустарник и лес. Из-за макушек деревьев выступал купол какого-то дворца, и я очень надеялась, что это храм богини плодородия. А значит, стоит немного пройти, и увижу знакомых жриц, которые должны мне помочь. «Это вы, сухопутные странные, а для нас нет ничего лучше и роднее воды», — неожиданно пояснил мужчина. Вдруг вокруг ног незнакомца появилось янтарное сияние. Оно стало закручиваться вокруг него по спирали, при этом совершенно не колыша воду, но становясь все ярче и плотнее. Благодаря дополнительному освещению я успела заметить, что у моего спасителя на голый торс надета жилетка, сделанная будто из слюдяных кружков. Они же, если что-то и было, то сейчас отлично скрывалось странным свечением. Короткая вспышка. Горловой клич. Незнакомец оттолкнулся одна, выпрыгивая из воды, махнул рыбьем хвостом и нырнул обратно. Свечение чешуи еще не пропало, и я хорошо видела, как он понесся под водной гладью на середину озера, потом резко развернулся, и словно акула помчался на меня. Взвизгнув, я как можно быстрее побрела к берегу. Мокрая одежда сильно сковала движение, но я не сдавалась, только успела выскочить как мужчина вынырнул в метре от кромки воды куда ж ты заспешила красавица поинтересовался он оу вы решили все же поговорить ехидно уточнила я тогда для начала расскажите что за здание виднеется за деревьями это храм богини плодородия все верно он улыбнулся а ты одна из жриц, хотя наверное еще послушница ни то ни другое но ваша богиня почему то решила что имеет право регулярно выдергивать меня из дома дай угадаю ты будешь исполнять танец в священную ночь мужчина подплыв еще ближе облокотился на дно при этом его хвост бултыхался на поверхности озера да что вы все ко мне пристали с этим танцем вспылила я воспоминания о неудачном показе нахлынули с новой силой мне срочно требовалось отвлечься чтобы не скатиться в истерику «Лучше расскажи, что это сейчас было. Свечение, хвост?» «Ах, ты забавная», — мягко произнёс он. «Я выходил на сушу, а с хвостом это делать проблематично. В таких случаях тритоны высвобождают ноги». «Только ноги?» — невольно вырвалось у меня, пока я рассматривала хвост, плескающийся в лунном сиянии. Стоило осознать провокационность вопроса, как я почувствовала, что краснею. Рука так и тянулась, похлопать себя по губам в наказание. Тритон тоже заливисто расхохотался. Ноги и большую харизму. Все остальное мы приберегаем для наших избранниц. «Как у вас тут все интересно устроено», — пробормотала я, отчетливо постукивая зубами. Стоя на берегу в мокрой одежде, я начала ощутимо замерзать. «Кажется, мне пора двигаться к храму, иначе я окончательно продрогну». Ты уже продрогла. Зайди в воду, и я смогу тебя согреть. А потом провожу до храма, чтобы ты не подверглась нападению. Я хотела посмеяться над предложением зайти в воду, пока не услышала про нападение. Тяжело сглотнув, я опасливо посмотрела в сторону леса. «У вас тут дикие звери бродят? Как близко от храма?» «Не совсем дикие, и они не считают себя зверьми. Но одинокая девушка ночью...» Однозначно привлечет ненужное внимание. Тритон немного отплыл от берега. Давай, не бойся, а то действительно простынешь. Легко сказать, не бойся. Я тебя первый раз вижу, еще и ночь на дворе. Обещаю харизму не доставать, рассмеялся мужчина. Шутник, пробурчала я и медленно пошла вперед. С каждым шагом вода становилась все теплее. Я не заметила, как вошла почти по шею и, наконец, стала отогреваться. Тритон проплыл вокруг меня, а вода за его хвостом постепенно начинала мерцать огоньками, отгораживая, как стеной от остального озера, где вода, вероятно, оставалась прежней температуры. Вскоре вокруг меня стал подниматься легкий пар, а за спиной неожиданно появилось плетёное из водорослей кресло. Я аккуратно на него присела, проверяя, не уйду ли я с головой под воду, и убедившись, что все в порядке, расслабилась. Это было моей ошибкой. Нервное перенапряжение дня, истерика перемещения, переохлаждение и термальная ванна сыграли со мной злую шутку. Я случайно уснула. И впервые за последние дни мне не снились никакие сны.